День прошел в прогулках и пустых разговорах. После обеда Женька решила взглянуть на могилу Добролюбова, и мы отправились к церкви. Крест нашли сразу, постояли возле него, а потом устроились на скамейке неподалеку от входа в церковь. «Давай в магазин сходим», — предложила подружка. «У нас хлеба нет». «Давай», — Виала ответила я, и мы побрели в магазин. «Хлеб мы купили, а выходя из магазина, увидели машину Валеры». Он, судя по всему, возвращался из города. Заметив нас, притормозил. «Ты с похорон?» спросила Женька, подходя к машине. Валера кивнул. «Тетя Маня еще там?» «Да, завтра за ней съезжу». «На поминке я не остался. В голове все это не укладывается», вздохнул он. «Хотите, я вас подвезу?» «Да мы так, гуляем». «Тогда и я с вами прогуляюсь». Ясно было, что парень просто не находит себе места. Оттого мы с готовностью согласились. Валера отогнал машину к своему дому. Мы в это время ждали его возле магазина. А потом все вместе пошли к реке. Разговор не клеился, пока я не спросила. — Ты сегодня с Софьей разговаривал? С Рудневой, подругой Ирины. — Да, разговаривал. Она сказала, что вы в милиции были. — Неужели труп в колодце действительно Вовка? Валера покачал головой, словно отвергая эту мысль. — Мы ведь с ним дружили. Я был уверен, что он смылся отсюда, оставив сестру с его проблемами разбираться. А он, оказывается... — Вы с Ириной из-за брата поссорились? — осторожно спросила я. — Вам же Софья наверняка доложила, — усмехнулся он. — Да, из-за брата. Хотя... Сейчас уже трудно сказать, как все было на самом деле. — По-твоему, Володя мог залезть в дом, чтобы украсть книги? — Мог. Ирина его оправдывала, но парень к тому моменту дошел до точки. «Допустим, так и было. Но кто его убил?» — спросила я. Очень не хотелось выслушать версию Валеры. «В колодце он недавно оказался. А где был до сих пор?» «Дружки у него хуже некуда. Предположим, он украл книги, убедив парней в том, что они стоят больших денег. И те решили, что обойдутся без Вовки. Этот тип, которого нашли убитым возле вашего дома...» Что ему здесь понадобилось, неизвестно. Зато очень скоро в колодце обнаружился труп. «По-твоему, он там появился с помощью этого Сысоева?» — нахмурилась я. «Почему бы и нет?» Я вздохнула, точно зная, где труп находился до того момента. Хотя в колодце он мог действительно оказаться коленными стараниями. И задала еще вопрос. «Но хозяева, обнаружив пропажу книг, просто обязаны были заявить в милицию?» — Лев Кузьмич книгами не интересовался, насколько я помню. Пропажу мог заметить не сразу, если вообще заметил. — Ты сказал, что книги дорогие, но мы с Женькой ничего особенного не нашли. Собрание сочинений, альманахи, энциклопедии и очень много богословской литературы. — Да, — нахмурился Валера. — Там были церковные книги, псалтери, Библии в дорогих переплетах. Может, миллионов они не стоят, я не специалист. Но с моей точки зрения продать их можно за приличные деньги. Сейчас такие вещи в цене. Рождественские, от которого им книги по наследству достались, собрал очень хорошую библиотеку старинных книг. Мне местная учительница рассказывала. Там должны быть редкие экземпляры. По крайней мере, оклады впечатляли. Сплошь позолотые какие-то камни. Таких книг в библиотеке точно нет, — покачала головой Женька. Мы же смотрели... «Господи!» — хлопнул себя по лбу Валера. «А вы потайной шкаф нашли?» «Потайной шкаф?» — охнула Женька. «Конечно! Шкаф, точнее, ниша. Там эти книги и хранились. Ниша закрыта панелью. Кажется, что это выступ в стене. А на самом деле...» «Идем!» — Женька схватила его за рукав. «Покажешь, где шкаф!» И припустилась к дому с завидной скоростью. Мы с Валерой едва за ней поспевали. Дядя Миша сидел на крыльце и пел грустную песню, но, увидев нас, посветлел лицом. — О, гости у нас! — сказал он, кивнув на Валеру. И вскочил, должно быть, рассчитывая на выпивку. — Подожди, дядя Миша, не до тебя! — буркнула Женька. Влетела в дом и начала тревожно оглядываться. Наверное, нишу искала. — Это в кабинете! — подсказал Валера. И мы устремились туда. Дядя Миша с нами. Мало что понимая, но очень заинтересованный. В кабинете Валера сразу же направился к выступу в стене, рядом с книжным шкафом. Признаться, я до той поры совершенно не обращала на него внимания. Закрывала выступ деревянная панель. Валера просто нажал на нее рукой, и она открылась. В нише были сделаны полки шириной сантиметров пятьдесят, зато шли они от самого пола до потолка, и были уставлены книгами. Увидев их, я присвистнула, а Женька закатила глаза и стала оглядываться в поисках стула. Стул я ей, ей передвинула и с трепетом сняла с ближайшей полки том, псалтырь в сафьяновом переплете с позолотой, прекрасно сохранившийся. — Сколько это может стоить? — осевшим голосом поинтересовалась подруга. — Понятия не имею, — пожал плечами Валера. — У Сереги спросите, он специалист. — Специалист? — переспросила я. — Да, он знает толк в таких изданиях, он же антиквариатом занимается. — Я думал, ты в курсе. Сергей хотел эти книги купить, но тетка ваша наотрез ему отказала и даже в дом его не пустила. — О книгах ты ему рассказал? — Да, разговор случайно зашел. — И о том, где они хранятся, тоже? — Может, и сказал, я не помню. — Подождите, — вдруг нахмурился Валера, — вот этому тут явно не место. Он вытащил из ряда похлотом энциклопедии. Здесь только церковные книги стояли. И вот эта книга тоже не отсюда. И вот это Он пододвинул стул, взобрался на него и проверил все полки. похлых томов, не имеющих никакого отношения к церковной литературе, оказалось одиннадцать. Когда мы их убрали, в ровных рядах наметились бреши. «Когда я видел этот шкаф последний раз», — сказала Валера, — «все полки были плотно заставлены антикварными томами». «Что же это получается?» — пробормотала я. «Получается, кто-то фолианты забрал», — ответил Валера. «А энциклопедия сюда поставил, чтоб пропажа в глаза не бросалась. Они по величине подходят. Лев Кузьмич вряд ли сюда часто заглядывал, а его сестра тем более». «Так, может, Лев Кузьмич их продал?» «Маловероятно. Он говорил как-то, что надо бы эти книги в церковь отдать. Но Дарья Кузьминична не разрешила». Сказала, что это память. От предков осталась Получается, у нас недостает одиннадцати книг. А ты ничего не перепутал? Когда ты был здесь последний раз? Давно. Лет пять назад. Может, больше. Допустим, Левку из мечев кому-то продал. Или отдал. Неважно. Но зачем было ставить сюда энциклопедии? Валера стал по очереди доставать книги и их просматривать. Мы терпеливо ждали. Даже дядя Миша напряженно наблюдал за действиями Валеры. «Двух книг точно нет», — наконец сказал Лаврушин. «Библии? Там рисунки были красивые. Один мне особенно запомнился. Отец потом говорил, что это Самсон и Далила. Из-за этого рисунка я всю Библию прочитал. В переводе, конечно. По-старославянски я понимал только каждое третье слово. А еще была книжка с кистями. Кисточки золотые по бокам висели. — Об остальных ничего сказать не могу, не помню. — Кисточки, — прошептала Женька. — Дядя Миша, нас ограбили. — Ёшкин кот, — отозвался он и ухватился за Женьки на плечо, желая поддержать родственную душу в трудную минуту. — Теперь все ясно, — буркнула я. — Что тебе ясно? — шмыгнула носом Женька. — Что делал покойный брат в кабинете, когда его Дарья Кузьминична застукала? «Книжки тырил?» «Евгения Петровна», — подал голос дядя Миши. «Ты на меня не подумай. Я в кабинете братца не был ни разу. Не пускал он сюда никого. Вот тебе крест!» Дядя Миша истово перекрестился. «И книжки мне эти совершенно ни к чему. Я и читаю-то через пень колоду. Да и то, если газету какую. От самого беспросветного безделья». «У меня и в мыслях не было тебя подозревать». — заверила его Женька. — И ничего он не продавал, — вновь заговорил дядя Миша. — Прижимистый был страсть, и денег лишних у них не водилось. Да и куда бы Лёва их потратил, если не пил? Если книги продал Лев Кузьмич или его сестра, мы это узнаем. Продать их они могли либо в Колыпине, либо в областном центре. В Москву Лев Кузьмич, по словам соседки, не ездил. Такие книги принимают в антикварных магазинах спрашивая документы владельца. «А черный рынок?» усмехнулась Женька. «Откуда твоему дяде знать нужных людей? Да и не доверился бы он случайному человеку. Я почти уверена, что книги украдены», сказала я. «Вы ведь на Серегу не думаете?» вдруг спросил Валера. «Черт, как-то неловко получилось». Признаться, в тот момент я думала о брате Ирины. Он мог украсть книги. Это была легкая добыча, и он решил сюда вернуться. И тогда... ну и Серега на роль вора тоже годился. О книгах он знал, и о том, где их искать, тоже. «Разберемся», — решительно сказала я. В ближайший час мы пили чай на веранде и обсуждали исчезновение раритетов. Потом, простившись с Валерой, вернулись в кабинет. Тщательно смотрели книги, и в одной из них нашли тетрадку. Как выяснилось, столетней давности... Что само по себе произвело впечатление. Выцветшие чернила, аккуратный почерк. В тетради был перечень томов, а внизу приписка: из библиотеки моего покойного тестя Т. М. Рождественского, 15 июля 1902 года. Я просмотрела список и ахнула. Книги, изданные в XVIII веке, четыре вообще в XVII. Как раз этих последних и не досчитались когда мы начали сверять список с теми томами, что стояли в нише. «Что творится?» — кудахтала Женька. «Ограбили бедную девушку!» «Радуйся, что Валера нам об этой нише рассказал. Не то продали бы дом вместе с библиотекой». «Вот ведь мерзавец!» — рявкнула Женька, потрясая кулаками. «Он поэтому и хотел дом купить, чтобы все антикварные книги к рукам прибрать». «Кто?» — нахмурилась я. «Серега, конечно!» Нет, ты подумай, как после этого людям верить, особенно симпатичным блондинам? Пожалуй, Женька права. Хоть Сергей и говорил, что дом хотел купить его друг, теперь в это верилось с трудом. И на то, что книги останутся в доме, он рассчитывал не зря. Вряд ли мы бы сами обнаружили бы эту нишу. Вероятность нашего знакомства с Валерой была невелика. А то, что разговор у нас с ним зайдет о книгах, и того меньше. Идем к нему немедленно бушевала Женька. — Лучше Ромку дождемся, — внесла я разумное предложение. И тут неожиданно вспомнил разговор, подслушанный нами. Валера тогда сказал Сергею. Что же он сказал? Он намекал на то, что Сергею известно, что у нас в доме за привидение. Выходит, Валера тогда уже догадывался? — Странно. — Или нет? Что-то Валера не договаривает Надо будет задать ему вопрос по поводу того разговора. Вскоре возле нашего дома появилась Ромкина машина, и он сам поднялся на крыльцо. Дядя Миша воодушевился и с громким воплем: «Андреич, приехал, ужинать собирайте!" бросился встречать гости. За ужином мы рассказали Ромке о нашем открытии и подозрениях в отношении соседа. Дядя Миша к тому моменту уже изрядно выпил и в разговоре не участвовал, только мычал время от времени. Я уверена, что в ту первую ночь в доме был он взволнованно объясняла я. «Машину мы оставили у Ольги Степановны и ставни закрыли, так что о нашем приезде Сергей не догадывался, а на следующий день поспешил с нами познакомиться, в надежде дом купить. И когда мы у него ночевали, тоже пришел сюда, не смог удержаться. И дальше я, конечно, не уверена, хотя версия есть. Сергей столкнулся с Колей Сысоевым, который тоже собирался нас навестить». И в результате они поссорились с летальным для Коли исходом. Вот только с убийством марины не ясно. Допустим, Сергей зачем-то решил спрятать труп ириного брата. На следующий день пошел к колодцу, чтобы проверить, не оставил ли следов. А она его выследила. — Я бы на его месте лучше свежий труп спрятал, — усмехнулся ромко А чтобы совершить второе убийство, должна быть очень серьезная причина. По вашим же словам, выходит что Ирина в ночь убийства Сысоева была дома. Все равно надо проверить, не был ли Сергей в Колыпине в ночь убийства Ирины. Если он ездил туда, Ольга Степановна наверняка об этом знает. Она очень чутко спит и обратила бы внимание на проезжающую машину. Я схожу к ней. «Сначала к соседу заглянем», — сказал Ромка. Вдруг улыбнулся и добавил. «А вы молодцы». «Что?» — спросила я. — Молодцы, — говорю, — сами до всего докопались. Я ведь вам хотел сюрприз сделать. — Какой еще сюрприз? — насторожилась Женька. — Сейчас узнаете. Положим дядю Мишу спать и пойдем к соседу. Не утерпев, я все-таки сбегала к Ольге Степановне. Она заверила меня, что никуда Сергей в последнее время не ездил. — Он вообще дома сидит. Работы у него много. Сережа что-то по интернету отсылает. Сделает и пошлет я уж не знаю что за работа такая, но все у компьютера сидит и никуда не ездил. это точно я бы услышала вашу машину я видела и ромину конечно, а после семи вечера никто не уезжал и не приезжал тут я руку на отсечение дам никак нельзя мимо меня не проехать одна дорога ты с обрыва на машине не сиганешь несколько раз досадованна я пошла домой именно во в дом сергея Увидела Ромку и Женьку. Они направлялись к соседу. «Что ты ему скажешь?» зашептала я мужу. «Анфиса!» — поморщился он. И мне пришлось замолчать. Мы вошли в дом без стука и застали хозяина на кухне. Он жарил яичницу. Когда дверь открылась, Сергей вздрогнул от неожиданности, а увидев нас, невесело сказал «Привет!» Тут появился Ромка, и Сергей насторожился. Переводил взгляд с одного незваного гостя на другого, гадая, зачем пожаловали. Ромка сел на стул, забыв спросить разрешение у хозяина. Мы с Женькой предпочли стоять. Она возле окна, я рядом с Ромкой. — В чем дело? — нахмурился Сергей. — Хочешь совет? — ласково спросил Роман Андреевич. — Отправляйся завтра с утра к ментам. Явка с повинной тебе зачтется. Сергей отвернулся. Выключил газовую плиту, не спеша переложил яичницу на тарелку, потом, будто собравшись силами, заявил «Вы в своем уме? Что вообще происходит?» «Не придуривайся», — сурово отрезала Женька, «мы нашли старинные книги, и список тоже, ума не хватило его уничтожить». «Какие книги?» — начал Сергей, отбросил в сторону полотенце, которое вертел в руках, и вздохнул сообразив, что возмущение не особенно ему удалось. — Судя по вашему недавнему разговору, — сказала я, — Валера догадывался о том, что это ты — наше домовое привидение. — Валера, — хмыкнул он и головой покачал. — Ваша Валера? — Впрочем, ладно. Глупости я слушать не намерен. Если вам больше сказать нечего... — Есть, есть, — что закивал Ромка. — Прежде всего, кое-какие факты твоей биографии. Это я для девушек рассказываю. Сам-то ты о них хорошо знаешь. Морецкий Сергей Сергеевич. Человек в определенных кругах известный. Был до некоторого времени. Пока не оказался под следствием. Незаконный вывоз за границу национального достояния. Случилось это три года назад. Правда, Сергею Сергеевичу удалось избежать наказания. Безусловно, заслуженного. Суд, — начал Сергей, но только рукой махнул. — Я и говорю, удалось избежать, — согласился Ромка. Но неприятный остаток остался, а также боязнь в конце концов оказаться за решеткой. И ты незаконное предприятие прикрыл и даже решил на некоторое время удалиться от соблазна в столице. Стал бывать там наездами. Правда, не с пустыми руками. Ромка сделал паузу, глядя на Сергея с усмешкой. Тот его взгляда избегал, предпочитая любоваться стеной. Мы с Женькой изнывали от любопытства, но поторопить Ромку не рискнули. Наконец он продолжил. — Некто Борис Матвеевич Садальский подтвердит, что ты продал ему. — Ну и что? — перебил Сергей. — Это еще надо доказать. — Серега, — покачал Ромка головой. — Ты что, забыл? На каждой книге был штамп Библиотека Рождественского. Ты его пробовал вывести, но экспертиза докажет. опять же Эти книги есть в списке, который хранился в библиотеке у Добролюбова. У меня было мало времени, но я не сомневаюсь, что при известном старании я найду все пропавшие тома и выяснится, что продал их ты». «Допустим...» Сергей облизнул губы и сцепил руки на груди. Взгляд его лихорадочно метался. Точно парень искал выход из ситуации. «Я их купил у вашей тетки». «Не пойдет», — отмахнулся ромко «Где расписки?» Неужто такой парень, как ты, не позаботился бы о такой необходимой бумажке? Чего доброго старушка впадет в маразм и обвинит тебя в воровстве? Верно? Так что расписки должны быть, Серега. Где они? Где, в конце концов, деньги? Деньги должны были появиться на сберкнижке Патрикеевой. Приличные деньги, верно? Допустим, бабка хранила их в матрасе, но там их тоже нет. И ближайшая подруга, которая кстати, она деньги на собственные похороны доверила, ничего о продаже книг не знает. Ничего. Так что сказочка о том, что ты их купил, не прокатит. Особенно учитывая твои нелады с законом. Это первое. Теперь второе. В доме тетки ты шарил совсем недавно. А в Москву после этого не ездил. Значит, скорее всего, где-то здесь обнаружится одна или несколько пропавших книг. Если поискать. «А мы, само собой, поищем». «В общем, двигай к следователю и кайсе. Пока время есть. На сей раз дело куда серьезнее. Убийство?» «Я его не убивал!» — крикнул Сергей покачал головой в досаде. «Черт! Вы мне можете не верить, но я его не убивал! Сами подумайте, зачем мне это?» «Да, я... Я взял эти книги. Черт попутал!» Обидно было, что упрямая старуха сидит на золоте в буквальном смысле слова. Я же про библиотеку Рождественского все узнал. И ей предлагал книги продать, по-честному. Взял бы только свои комиссионные. Но она уперлась, даже слышать ничего не хотела. И не дала на библиотеку взглянуть. А у меня профессиональное любопытство. Ну, я как-то ночью прогуливался и подошел к дому. А замок на веранде пальцем откроешь. Я не мог удержаться и... «Просто хотел взглянуть!» «А если бы тетка тебя застукала?» хмыкнула Женька. старушки топориком по головушке?» «С ума сошла! Да с какой стати?» «Старушка спала на первом этаже и лекарство принимала от бессонницы. Мне Ольга Степановна сказала, что она выпит лекарство вечером и спит до самого утра. Я поднялся в кабинет и из потайного шкафа взял первую попавшуюся книгу. Она оказалась не особенно ценной. А утром я подумал, что пропажу старуха может заметить. И на следующую ночь опять туда отправился, — подсказал Ромка. Между прочим, книгу вернул. Но потом решил... В общем, в следующий раз я уже не торопился. Взял с собой фонарик и... Сделал достойный выбор, — влезла Женька. Да, — нахмурился Сергей, — сделал. А на место исчезнувшего Тома сунул энциклопедию, чтобы пропажа сразу в глаза не бросалась. Книгу я продал. Все оказалось неправдоподобно легко. Ты не удержался и решил позаимствовать очередной фолиант, — хмыкнула Женька. Преступление затягивает. Но один раз Дарья Кузьминична тебя все-таки застукала, — подала я голос. Застукала. Но на счастье свет не включила. Я не растерялся, и в результате бабка приняла меня за покойника. Что мне только было на руку и ты ей к участковому посоветовал обратиться. Мерзавец, презрительно бросила Женька. Бабка и правда могла в милицию заявить, но, к счастью, не рискнула. Боялась, что там решат, спятила старуха. Ты понемногу успокоился и опять навестил заветный кабинет, заговорил Ромка. Когда Дарья Кузьминична в больнице оказалась, тебе и вовсе было раздолье. А когда она умерла, ты решил дом купить. От Ольги Степановны ты знал. Наследницей никогда здесь не была, а всеми делами адвокат заправляет. При некотором везении ты мог бы получить дом вместе с библиотекой, и тогда бы точно проблем никаких не возникло. Однако на всякий случай ты самые ценные тома уже вынес из дома. Слушайте, — со вздохом заговорил Сергей, — я продал только две книги. Деньги я верну. И остальные книги тоже. Они в надежном месте. Договоримся по-хорошему. — Не пойдет, — покачал головой Ромка. — Ты забыл о главном. У нас имеется труп. Точнее, два трупа. Так что договориться не получится. — Какие два трупа? — опешил Сергей. — Ты забыл про Ирину, — влезла Женька. — Да вы что, спятили? Какое отношение я могу иметь к ее смерти? Сами подумайте. Глупость. Ее же убил этот... Дружок ее. Вынужден тебя огорчить. Убил ее кто угодно, только не дружок. У него железное алиби. Его тщательно проверяют, конечно, но, боюсь, тебе не повезет. Мне? Да как я мог ее убить? Я из дома не выходил все это время. Не мог в себя прийти. В голове не укладывалось, как тот парень вдруг оказался убитым. Вот о парне давай-ка поподробнее, — предложил ромко Сергей опять вздохнул и нахмурился, собираясь силами. — Когда вы остались ночевать у меня, я подумал. Вот удобный момент забрать книги. Вы были слишком любопытны, и я не сомневался, что вскоре о библиотеке Рождественского вы узнаете. И, следовательно, начнете ее искать. Вот я и решил. Была еще причина заглянуть в дом. Я слышал ваши крики, но когда мы встретились, вы утверждали, что ничего не случилось. И это меня здорово заинтриговало, учитывая, что мы открыли дверь, которую хозяин зачем-то заколотил. В общем, убедившись, что вы легли спать, я взял мешок и отправился в дом. И первым делом заглянул в ту комнату, точнее, в подвал. Сначала я решил, что у меня глюки, но покойник оказался настоящим. Ваше поведение стало мне понятно, и я порадовался, что вы милицию с перепугу не вызвали, и надумал от трупа избавиться. Сунул его в мешок, вынес из дома и бросил колодец. «Зачем?» — с изумлением спросила я. Ответил мне ромко «Если бы труп нашли в доме, началось бы следствие, и кое-какие события непременно бы вышли наружу. К примеру, явления покойного брата, таинственные огни в доме и прочее. Глядишь, докопались бы до библиотеки Рождественского, и до пропавших книг. Так? Так», — кивнул Сергей. «Конечно, вы могли на следующий день сообщить о трупе в милицию. Но, во-первых, его еще надо было найти». «Во-вторых, если сразу не сообщили, то оставалась надежда, вы и дальше будете молчать», — объяснял ромко «Значит, ты решил спрятать труп в колодце. И что дальше?» «Не томи, Серега, давай рассказывай». Только я успел спуститься с веранды, как вдруг кто-то набросился на меня из темноты. Конечно, я этого не ожидал и растерялся. Выронил мешок. Какой-то тип ударил меня ногой в живот, я стал хватать с ртом воздух а этот урод в мешок полез на свою голову. Возле веранды темно было, ничегошеньки не видно. Но он, должно быть, сообразил, что в мешке. Я балдел от такой находки. А я его замешательством воспользовался, саданул ему ногой в причинное место, потом еще добавил в живот и по шее. Он вырубился, а я схватил мешок и сбежал. — Ты говоришь, вы столкнулись с Исоевым возле веранды? — уточнила я. — Да, возле веранды. Как же он около забора оказался? Ты его перетащил? С какой стати? Не хотел, чтобы убийство связали с нашим домом. Это же ясно. Не было никакого убийства, возмутился Сергей и повторил. Не было. Я по голове его даже не ударил ни разу. Не то что камнем, рукой. Да, он вырубился. Максимум на несколько минут. Я на это и рассчитывал. В темноте он меня узнать не мог. Я его, кстати, тоже не разглядел. Добежал до колодца, сбросил мешок вниз и пошел домой в обход через лес. Потом вдоль реки, чтобы с ним не столкнуться. Когда калитку в темноте открывал, поранил руку. Тут еще казалось, что Анфиса не спит. Мы с ней в кухне столкнулись. Я придумал байку о том, что кто-то возле дома ходит. И пошел спать. Уверенный, все прошло гладко. И вдруг такой подарок. Убитый парень на тропинке. Я сразу понял, кто это. И перепугался. Его по голове камнем ударили. Я этого не делал. Если бы не камень, я мог бы решить, что случайно его убил, не рассчитав удар. Такое бывает. Но камень... Я ж в своем уме был. А потом, что он делал возле забора? Абсолютно ясно, что когда я сбежал, он был жив. А потом столкнулся еще с кем-то. И этот кто-то его убил. Вот и все. Сергей обхватил голову руками и замер в тоске. Если честно, я не могла понять, верю в его историю или нет. С одной стороны, верить такому типу довольно глупо, с другой... — Все, ты врешь, — мачала Женька. Ты убил парня, а Ирина была с ним. Возможно, она тебя ночью не узнала, но на следующий день ты пошел к колодцу, чтобы проверить, не оставил ли там следов. Она тебя увидела и все поняла. Ты ее заметил, потом узнал, что менты расспрашивают местных о крестике. И тебе стало ясно. — Ирина — свидетель убийства. Ты приехал к ней в Калыпино и задушил ее. — Женя, я не был в Калыпине, клянусь, и никого не убивал. Да, я вор, но не убийца. Клянусь тебе. Ради бога, поверь. Мысль о том, что ты считаешь меня убийцей, буквально сводит с ума. — Почему это? — насторожилась Женька. — Я люблю тебя, — с чувством сказал Сергей. Я подняла брови. Ромка взглянул на Женьку с большим интересом, а она нахмурилась. «Ага, ограбил девушку, а теперь...» «Женя, я понятия не имел, что со мной такое случится. Вдруг появляешься ты? Я думал, как вернуть тебе книги, честно. И вдруг это убийство? Такой удар! И это в тот момент, когда я был уверен, что счастье в двух шагах от меня». «Откуда такая уверенность?» — нахмурилась подружка еще больше. Возможно, мне показалось. В общем, я решил, что у меня есть шанс. Вообще-то был, — со вздохом заметила Женька. А теперь, — сокрушался Сергей, — я лишился всего. И в первую очередь тебя. По сравнению с этим даже тюрьма не страшна. — И что? — влез Ромка. — Ты и жениться не против? — Рома, — возмутилась я. — Что такого? Могу я спросить из любопытства? — Я только об этом и мечтаю, — заверил Сергей. — Нет, ты посмотри на него, — всплеснула руками подруга. — Он меня идиоткой считает. — Богатой наследницей, — подсказала я, — которая кстати, сильно задолжал. Я понимаю, теперь ты ни за что мне не поверишь. Но, клянусь вам, ребята, никого я не убивал. Если вы считаете, что я должен идти к следователю, хорошо. Утром поеду в Колыпино. Но вы не можете не понимать. После моего заявления они же все на меня спишут, а настоящего убийцу так и не найдут. Даже искать не будут. Все же ясно, как дважды два. Если я украл, значит, я и убил. А я не убивал, но доказать ничего не смогу. Тем более, сидя в тюрьме. — И что ты предлагаешь? — неуверенно спросила Женька. — Я очень на вас рассчитываю. Если вы смогли все это раскопать, может, и убийцу найдете, а... «У вас же есть возможности!» В этом месте он с мольбой взглянул на Романа. Мы с Женькой посмотрели друг на друга и задумались. «У нас, кроме тебя, нет ни одного подозреваемого», – произнесла Женька. «Но ведь есть надежда!» Сергей перевел на нее умоляющий взгляд. «Вдруг кто и появится! А я никуда не денусь! И девять книг верну! Они у меня в Москве! Точнее, восемь в Москве, одна здесь!» Завтра можем туда съездить и привезти их. Пожалуйста, не считайте меня убийцей, — закончил он. В его глазах стояли слезы, что явилось серьезным испытанием для Женьки. — Ну что вы молчите? — всплеснула она руками. — Думайте, где искать настоящего убийцу. — И ты думай, — сказала она Сергею. — Не жди, что тебе его на блюдечке принесут. — Последние дни я только тем и занят, — пожаловался он. «Единственное, что вызвало у меня подозрение...» Тут он замолчал, а Женька поторопила. «Не тяни!» «Если честно, мне как-то неловко говорить об этом. Получается, что я на человека наговариваю». Теперь не выдержал Ромка. «Давай ближе к делу». «Когда нашли труп парня...» «В общем, вечером у меня появился Валера Лаврушин. Конечно, мы заговорили об убийстве. И он вдруг заявляет...» что мне о нем больше других известно, раз я ночью выходил из дома. Я растерялся, но не рискнул спросить, что он имеет в виду. Потом он сказал «Потеря небольшая», имея в виду парня, раз он какой-то бандит, и прозрачно намекнул, что моему бизнесу все это, безусловно, повредит. И добавил «Может, поэтому парень и умер?» Я не стал уточнять, что за бизнес он имеет в виду, и так все отлично понял. Он и раньше намекал на то, что я... Короче, на эти книги. Не знаю, как он догадался. Впрочем, зная то, что знал он, это было не так трудно. А конец разговора был совершенно неожиданным. Он вдруг сказал. «У тебя достаточно денег, чтобы о твоих шалостях никто не узнал. Это здорово походило на шантаж. Я был просто оглушен. У меня создалось впечатление, что он каким-то образом узнал не только про книги, но и про то, что той ночью я был в доме вашей тетки и даже столкнулся с тем парнем. Я ждал продолжения, но больше Валера на эту тему не заговаривал. Даже вроде избегал ее. Хотя мы встречались и... Не знаю. Может быть, в ту ночь он действительно что-то видел или слышал, а об остальном просто догадался. — Это все, — закончил Сергей. — Как все? — нахмурилась Женька. — На следующий день ты пошел к колодцу. «Ничего подобного. Что мне там делать? Убийство парня не давало мне покоя, и все остальное не до того было. Так что, когда вы пришли и сказали про колодец, не знаю, как я на ногах устоял, все складывалось хуже некуда». «Так ты не был возле колодца и не видел Ирину?» — уточнила Женька. «Конечно, нет. Тогда кто же там был?» — спросила она с досадой. «На этот вопрос никто из нас ответить не мог».